Тисато Абе. Тайна ворона. Перевод с японского Наталья Румак. Текст читает Дементьев Илья. Персонажи. Сихо Кадоно. Ученица первого класса старшей школы. Живет вдвоем с бабушкой в Токио. Родители погибли в аварии. Внезапно объявляется дядюшка Сюити и приглашает девушку на родину матери, в деревню Сандай. Примечание. Японские школы делятся на три ступени. Шесть лет начальной школы, три года средней школы и три года старшей. Нумерация не сквозная, то есть, поступив в среднюю школу, ученик снова попадает в первый класс. Таким образом, первый класс старшей школы соответствует десятому классу российской школы. Конец примечания. Ямагами, хозяин горы Араяма, требует жертв у жителей деревни Сандай. Оодзару, большая обезьяна, прислужник и посланник божества Ямагами, пожирает людей. Надзуки Хико Прислужник и посланник божества Ямагами. Называет себя старейшиной Етагарасу. Масару Танимура, удачливый предприниматель в мире людей, в летнее время живет на даче в горах. хисану бабушка Сихо, 37 лет назад, покинув мужа и сына, сбежала из Сандая, взяв с собой только дочь Юмико. Масухо, кузина Надзуки Хико, прислуживает Сихо. Само имя Тамайори Химе, одержимое духом Дева, означает исключительную близость к божеству. Благородные девицы, ревностно служившие Богу и принимавшие участие в религиозных празднествах, часто получали такое прозвище. В этом нет ничего удивительного. Янагита Кунио. Размышление о Тамайори Химе из книги «Сила женщины». Примечание. Янагита Кунио, годы жизни 1875-1962, знаменитый японский фольклорист и этнолог. В названии книги использована иероглиф «младшая сестра», однако считается, что под этим словом может подразумеваться любая женщина, мать, сестра, тетка, двоюродная сестра, жена и так далее. Конец примечания. Предисловие. «Я поссорилась с отцом. Уже не помню почему». Отчетливо всплывает перед глазами только озабоченный вид отца, несколько раз повторившего «глупенькая ты». Я тогда не поняла, отчего у него такой беспокойный и грустный взгляд. Даже разозлилась. Это ведь я чуть не плакала от того, что не могла донести до него свои мысли. Когда я, не выдержав, удрала в свою комнату и зарылась в постель, пришла мама. «Ни ты, ни папа не виноваты». Так было всегда. Когда мы с отцом ссорились, она не принимала ничью сторону, но через некоторое время приходила с горячим молоком, чтобы убедить меня или утешить. Теперь она сидела на краю моей кровати, неспешно поглаживая меня по спине. Я завернулась в одеяло, словно бабочка в кокон, говорила, «Ни ты, ни папа не виноваты, но мама прекрасно понимает, почему он так сказал». «Просто ему не хочется, чтобы родную дочь обижали или чтобы ей было плохо, когда она делает что-то для других. Он ведь о собственном ребенке беспокоится». Она говорила мягко, ласково. «Но я понимаю, и что ты хочешь сказать. Ведь только ты знаешь, что для тебя лучше. Поэтому пообещай мне одну вещь». В нежном голосе матери появились просящие нотки. «Мы с папой больше всего хотим...» чтобы ты выросла здоровой и счастливой. Так что постарайся сама не помешать этому». «Что же я ей тогда ответила?» Память затуманивается, а у мамы уже не спросишь.